Заболевания. Глава 31. Грибковая инфекция. Грибковые инфекции это, пожалуй, одни из наиболее загадочных заболеваний влагалища и вульвы. Зачастую у женщин обычно диагностируют грибковую инфекцию, потом они годами мучаются из-за, казалось бы, неизлечимой инфекции, в то время как в действительности их симптомы обусловлены чем-то другим. Как ни парадоксально, грибковые инфекции часто не диагностируют, потому что врачи упускают их во время проведения тестов. Гиганты фармацевтической промышленности и крупные производители натуральных средств зарабатывают огромные деньги на производстве противогрибковых препаратов. Активно рекламируются противогрибковые препараты, отпускаемые без рецепта. Для борьбы с грибковыми инфекциями существует гораздо больше натуральных средств, Чем для лечения других гинекологических заболеваний: от противогрибковых диет и программ по детоксикации до пищевых добавок и вагинальных суппозиториев. Объём ложной информации в интернете поражает, и хотя какие-то сведения приводятся из благих намерений, большая их часть нацелена на продвижение продуктов. Есть ли антидот? Да. Факты. Связь между грибками и влагалищем. Грибок – это микроскопический одноклеточный организм. Существует множество видов грибков, живущих в нашем теле и обычно не причиняющих никакого вреда. Если бы я осмотрела 100 случайных женщин на улице и взяла у них мазок на культуральное исследование, то обнаружила бы грибки примерно у 20 процентов из них. Если бы я применила метод амплификации нуклеиновых кислот, позволяющий выявлять меньшие популяции грибков, и проверила бы мазки тех же женщин, то нашла бы грибки у 65% из них. Колонизация грибками это значит, что грибки присутствуют, но не вызывают симптомов. Уменьшается после менопаузы у женщин, которые не принимают эстроген. Поначалу это кажется странным, поскольку сокращение численности лактобацилл, бактерий-защитников, характерная для менопаузы, должно способствовать росту грибков. Это прекрасно пример сложности влагалищной микрофлоры. Причина, по которой генитоурорарный синдром менопаузы защищает от грибков, заключается в том, что повышенный pH мешает грибкам вызывать инфекцию. Из-за истощённых запасов гликогена он служит источником энергии как для грибков, так и для лактобацилл. Грибки начинают голодать. Низкий уровень эстрогена частично объясняет, почему у младенцев не бывает вагинальных грибковых инфекций, хотя у них под подгузником возникает сыпь, представляющая собой кожную грибковую инфекцию. Для женщин в пременопаузе грибки нормальное явление. Дело не в том, есть ли у вас грибки, а в том, вызывают ли они симптомы. Любой положительный тест на грибки необходимо воспринимать в контексте. У одних женщин симптомы проявляются при низкой численности грибков, у других отсутствуют даже при высокой. Женщины, у которых развилась грибковая инфекция, чаще бывают колонизированными, однако причина этого неизвестна. Также неясно, почему у некоторых женщин нормальные грибки, обычно не приносящие никаких проблем, неожиданно провоцируют сильнейшее воспаление и зуд. Вот несколько теорий. Агрессивный грибок, которому удалось пробраться через защитные механизмы влагалища. Ослабленный вагинальный микробиом, позволяющий нормальным грибкам слишком активно размножаться. Дело может быть в лактобациллах, неспособных контролировать грибки, или в другом защитном механизме. Состояния, которые способствуют росту численности грибков. Например, повышенное содержание сахара в моче или высокий уровень эстрогена. проблемы с иммунной системой. У женщин, принимающих иммуносупрессивные препараты, или больных СПИДом, повышен риск развития грибковых инфекций. Микроповреждения. Они могут появиться из-за расчёсывания или секса. Чтобы грибки вызвали симптомы, им нужно пробраться через защитные механизмы и соединиться с клетками. Микротравмы повреждают поверхностный защитный барьер, который мешает грибкам связываться с клетками. Нетипичная реакция на нормальную численность грибков. Хорошая аналогия реакции людей на сезонную аллергию. Кто-то хорошо переносит любое количество пыльцы и никогда не страдает аллергическим насморком. Кого-то аллергия беспокоит лишь время от времени, а у кого-то возникают сильнейшие симптомы даже от небольшого количества пыльцы. Низкий уровень железа. Учёные связали его с развитием грибковой инфекции. Это может быть связано с расчёсами, травмами, поскольку недостаток железа способен провоцировать зуд или непосредственным воздействием низкого уровня железа на определённую часть иммунной системы. Рецидивы грибковых инфекций могут объясняться следующими факторами: резистентность. Некоторые грибковые инфекции не удаётся вылечить традиционными лекарствами, отпускаемыми как по рецепту, так и без него. Биоплёнки Это сложные структуры, позволяющие грибкам или бактериям образовывать защитную мантию и прикрепляться к тканям или приспособлениям вроде внутриматочной спирали и контрацептивного кольца. Благодаря биоплёнке, грибки скрываются от иммунной системы и лекарств, из-за чего могут вызывать повторные инфекции. Другими кофакторами колонизации грибками служат курение сигарет и употребление каннабиса в разных формах. Примечание: кофактор небелковое соединение, нужное белку для биологической деятельности. Обычно это ферменты, поэтому кофакторы называют молекулами-помощниками, которые участвуют в биохимических превращениях. Конец примечания. Больше информации о роли нижнего белья, точнее о её отсутствии, вы найдёте в главе 8. Насколько распространены грибковые инфекции? Примерно у 70 процентов женщин когда-либо была грибковая инфекция, а у 5-8 процентов возникает 4 и более грибковых инфекций в год. Наиболее распространенный грибок – Candida albicans, около 90 процентов инфекций. Другие виды, способные вызывать симптомы, имеют собирательное название non-albicans. К ним относятся Candida glabrata, второй по распространенности, Candida parapsilosis. Кандида тропикализ и Кандида крузей. Они реже становятся причиной неприятных симптомов влагалисти, вульвы и влагалища. В пятидесяти процентах случаев не вызывают никаких проблем. Однако число видов нон-альбиконс растет. Многие из них не восприимчивы к действию традиционных противогрибковых препаратов. распространённость которых привела к изменениям в моделях колонизации и поспособствовала появлению грибков, изначально резистентных к их воздействию. Что такое грибковая инфекция? Увеличение численности грибков провоцирует воспалительную реакцию, которая проявляется отёком, покраснением, зудом, жжением и болью. Ощущение сухости во влагалище и боль во время секса тоже распространённые симптомы. Некоторые говорят о густых белых творожистых выделениях, однако это не надёжный признак грибковой инфекции. Согласно одному исследованию, у женщин, не имеющих её, тоже могут быть белые творожистые выделения. Зуд, вызванный грибковой инфекцией, может быть очень сильным. Если постоянно хочется почесаться или вы чешетесь во сне, возможно, у вас грибковая инфекция. У некоторых женщин основной симптом не зуд, а жжение. Сама диагностика может дать неточный результат. Классические симптомы грибковой инфекции совпадают с симптомами раздражения, аллергии и некоторых заболеваний кожи. Некоторые женщины с бактериальным вагинозом не чувствуют никакого неприятного запаха и могут принять раздражение и жжение за симптомы грибковой инфекции. В одном исследовании учёные обследовали женщин, планировавших купить отпускаемый без рецепта противогрибковый препарат, оказалось, что только 40 процентов из них действительно нуждались в этом лекарстве. Постоянный прием препаратов, в которых нет необходимости, не только бьет по карману, но и ведет к развитию резистентности и появлению грибков, неуничтожаемых этими лекарствами. Кроме того, вас сопровождает разочарование из-за неэффективного лечения. Многие женщины, принимающие такие препараты, иногда годами. Говорят, что у них опускаются руки, когда лекарство, призванное помочь, не оказывает никакого эффекта. Как диагностировать грибковую инфекцию? Грибковая инфекция на коже проявляется как красная сыпь, которая может зудеть или быть чувствительной к прикосновениям. Как правило, рядом с большой поражённой областью спутниками располагаются маленькие воспалённые участки. Кожную грибковую инфекцию обычно диагностируют после визуального осмотра Если сыпь не выглядит нетипично, биопсия небольшой образец кожи для исследования требуется редко. Врач может заметить отек и покраснение влагалища, но поскольку реакция на грибковую инфекцию может быть разной, иногда женщины чувствуют себя очень не комфортно даже при крайне слабых проявлениях воспаления. Врач измерит вагинальный pH, который в норме должен быть меньше четырех с половиной. Существует следующий варианты тестов на грибковую инфекцию. Изучение мозка под микроскопом. Это недорогой тест, результаты которого можно узнать сразу же. Таким образом можно выявить Candida albicans, однако не слишком похоже с non albicans, чтобы отличить их друг от друга. Недостаток этого теста в том, что даже опытные специалисты в 30-50% случаев упускают грибки. Культуральное исследование Мазок отправляется в лабораторию, после чего грибки выращиваются и идентифицируются. Это золотой стандарт. Культуральное исследование позволяет разграничить вид грибков, что важно для женщин, не реагирующих на лечение или страдающих постоянными рецидивами. Это исследование стоит дороже микроскопического, хотя для него не требуется умение работать с микроскопом. Результатов нужно ждать 3-5 дней. Тест основан на методе амплификации нуклеиновых кислот. Сегодня доступны как минимум два таких теста: BidiMax и NuSwab. Они распознают несколько видов грибков. Их преимущество в том, что они распознают другие инфекции, вроде трихомониаза и бактериального вагиноза. Для их проведения тоже не требуется навыки работы с микроскопом. Недостаток в том, что они обычно стоят дороже культурного исследования. И не все страховки их покрывают. Один такой тест может стоить семьдесят пять-сто долларов. Результаты обычно готовы через несколько дней. Скрининг грибковых инфекций не требуется. Многие женщины хотят провериться на грибковую инфекцию, но это необходимо только при наличии симптомов, когда нет возможности сходить к врачу. В идеальном мире каждая женщина получала бы точный диагноз от своего врача перед началом лечения. К сожалению, так бывает не всегда. Разумно приобрести противогрибковое средство, отпускаемое без рецепта, если ваше состояние отвечает следующим критериям. Вы не в менопаузе или в менопаузе, но принимаете эстроген. У женщин в менопаузе, не принимающих эстроген, грибковые инфекции бывают крайне редко. Сильный вагинальный зуд Вам хочется почесать высоко внутри. Отсутствует запах. В выделениях нет крови. Отсутствует необходимость в скрининге и ППП. Нет истории рецидивов, то есть у вас бывает три или меньше инфекций в год. Когда вы лечили похожие симптомы ранее, они пропадали в течение недели и не возвращались ранее, чем через два месяца. Лечение кандида альбиканс. Кандида альбиканс лечится группой препаратов под названием азолы. Они содержатся в кремах и капсулах, отпускаемых без рецепта. Продолжительность лечения может составлять 1, 3 или 7 дней. Все эти средства одинаково эффективны. Многие женщины находят кремы успокаивающими, но если есть сильное воспаление, любое средство может вызывать жжение во время нанесения. Согласно некоторым исследованиям невысокого качества, Клотримазол лучше всего переносится и вызывает наименьшее раздражение. Луконазол это наиболее распространённый препарат для перорального приёма, продаётся под названием Дифлюкан, но можно найти дженерики. Разовая доза величиной 150 мг способна устранить нетяжёлые инфекции. Две дозы, принятые с промежутком 72 часа, эффективно устраняют тяжёлые инфекции, сопровождаемые сильным покраснением и отёком. Лекарство работает 72 часа. Поэтому приём второй дозы до истечения этого времени не имеет смысла. Препараты для перорального приёма и наружного применения одинаково эффективны. Они вылечивают грибковую инфекцию, вызванную Candida albicans, в 90% случаев. Я знаю многих женщин и даже многих врачей, которые в это не верят, но ни одно исследование не показало превосходства какого-то метода лечения. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, для лечения грибковой инфекции подходят препараты как для перорального приёма, так и для наружного применения. Однако американское общество инфекционных болезней рекомендует сначала попробовать наружные средства, поскольку они не влияют на грибки в кишечнике. Я поддерживаю этот подход и считаю, что лучше начать с препарата, который наносит наименьший сопутствующий вред другим тканям. Флуконазол для перорального приёма взаимодействует со многими другими препаратами, поэтому выбирая метод лечения, необходимо это учитывать. Флуконазол влияет на действие некоторых антикоагулянтов, препаратов для снижения уровня холестерина, а также трозадона для улучшения сна. Всегда сообщайте врачу и фармацевту о лекарствах, которые принимаете. Лекарственные средства, наносимые на влагалище, всасываются лишь в незначительной степени и серьёзно не влияют на действие других препаратов. Я сообщаю женщинам о рекомендации американского общества инфекционных болезней, но если они не принимают другие препараты, даю возможность выбрать самостоятельно. Кто-то терпеть не может кремы, а кого-то тошнит от таблеток. Ещё несколько рекомендаций по лечению. Начните принимать антигистаминные препараты, например, цетиризин, Зиртек или лоратадин, Кларитин. Дженерики тоже подойдут. Они помогут снять зуд, и вам быстрее станет легче. Наносите топические стероиды на вульву. Они уменьшат воспаление и зуд. Будьте реалистичны в своих ожиданиях насчёт того, когда станет легче. Вам должно стать лучше через 72 часа. Но может потребоваться неделя, чтобы воспаление полностью прошло. Рецидивирующие инфекции, вызванные Candida albicans. Обычно их удаётся эффективно предотвратить с помощью приёма 150 мг флуконазола раз в неделю на протяжении 6 месяцев. Идея состоит в том, чтобы подавить грибки и дать время любому механизму, допустившему развитие инфекции, сбавить обороты. Во время курса лечения большинство женщин чувствуют себя хорошо и не испытывают никаких симптомов. После завершения лечения инфекции возвращаются у 30-50% женщин. Если это относится к вам, обратитесь к специалисту. Я прошла лечение грибковой инфекции, но симптомы остались. Это распространённая ситуация, поскольку 50-70% женщин, которые самостоятельно диагностируют грибковую инфекцию, на самом деле имеют другой диагноз. Давайте поговорим об этом подробнее. Это важно. Будем щедры. Это также упрощает подсчёты. И скажем, что 50% женщин, которые самостоятельно диагностируют у себя грибковую инфекцию, правы. Мы знаем, что как препараты, отпускаемые без рецепта, так и рецептурный флуконазол работают в девяносто процентах случаев. Начнем со ста женщин, считающих, что у них грибковая инфекция. Они принимают либо безрецептурное лекарство, либо флуконазол, который уже был дома или получен по рецепту. У пятидесяти из них действительно грибковая инфекция, а у пятидесяти ее на самом деле нет. Из 50 женщин с грибковой инфекцией 45 станет лучше, а 5 лечения не поможет. Тем 50 женщинам, у которых изначально не было грибковой инфекции, лучше не станет. Из первоначальной сотни 55 женщин все еще будут иметь симптомы, и только у 5 из них, или 9 процентов, будут грибки. Если вы относите себя к этим 9 процентам, необходимо обратиться к врачу. Возможно, у вас грибковая инфекция, не поддающаяся лечению принятыми препаратами. Вам требуется гинекологический осмотр и культуральное исследование. Вероятность отсутствия грибковой инфекции составляет девяносто один процент, поэтому следует обратиться к врачу за точным диагнозом. Как бы то ни было, без осмотра не обойтись. Я всегда рекомендую женщинам, которым не помогло лечение, не исследованиям методом амплификации нуклеиновых кислот, а культуральное. Тем более при наличии резистентной формы Candida albicans. Некоторые исследования, проводимые методом амплификации нуклеиновых кислот, не разграничивают виды грибков, хотя это имеет большое значение в ситуациях, когда лечение не помогает. Виды non-albicans. Как минимум в 50% случаев non-albicans Candida симптомов не вызывают. Поэтому в первую очередь необходимо исключить другие возможные причины появления ваших симптомов. Возможно, для этого понадобится помощь специалиста. Одни виды могут быть устранены с помощью перорального приёма флуконазола, вторые путём нанесения наружных средств, а третьи можно уничтожить только желатиновыми капсулами с 600 мг борной кислоты, которые необходимо применять интравагинально раз в день в течение 2 недель. Лечение эффективно примерно в 70% случаев. Если ваш врач недостаточно компетентен в лечении инфекций, вызванных видами Nonalbicans Candida, обратитесь к специалисту. О борной кислоте подробнее рассказывается в главе 22. В случае с грибковыми инфекциями её следует применять лишь в нескольких ситуациях. Для борьбы с грибками Candida albicans, резистентными к действию азоловых препаратов, И некоторые местами нон-альбиканс. Есть ли у меня системная грибковая инфекция? Нет, если вы слушаете эту книгу. Системная грибковая инфекция означает грибки в кровотоке, и в такой ситуации вы лежали бы в больнице, возможно, даже в реанимации. Методы лечения либо неэффективные, либо не рекомендованные для лечения грибковой инфекции. Домашние методы лечения грибковых инфекций не перестают меня удивлять. Когда мне кажется, что я знаю о каждом из них, появляется очередной новый метод. Далее приведены те из них, которые не нужно применять. Чеснок. О нём известно лишь то, что при попадании на воспалённые ткани он вызывает жжение. Вещество, обладающее противогрибковым действием, называется аллицин. Но чтобы высвободить его, чеснок нужно размять или порубить, поэтому вводить во влагалище цельный зубчик бесполезно. Чеснок может содержать почвенные бактерии, и в размятом виде его будет практически невозможно извлечь из влагалища. Я уже говорила о том, что он вызывает жжение. Иногда чеснок рекомендуют обернуть марлей, но в этом нет смысла, поскольку аллицин это не жидкость, и он не сможет попасть на ткани. Масло чайного дерева Оно может вызвать сильнейшую аллергическую реакцию на слизистой оболочке влагалища. Более того, масло чайного дерева эндокринный дезопрактор. Оно не было изучено как средство для борьбы с вагинальной грибковой инфекцией. Примечание. Эндокринные дезопракторы экзогенные вещества антропогенного происхождения: пестициды, гербициды, полихлорированные бифенилы, бисфенол А, полибромидные дифениловые эфиры, стероаты и другое. Конец примечания. Гомеопатия. Популярные гомеопатические препараты содержат листья амела и пасконник, однако ни одно из этих растений не было изучено на предмет борьбы с грибками. На самом деле это совершенно не важно, потому что в гомеопатических средствах нет активных ингредиентов. Это пустая трата денег. Противогрибковая диета. основано на заблуждении о том, что потребление сладкого повышает содержание сахара во влагалище. Это не так. А как же пробиотики? Подробно о них рассказывается в главе 22. Их можно назвать дорогостоящими продуктами, не выполняющими своих обещаний. Их способность предотвращать грибковые инфекции находится под большим вопросом. Подведём итоги. Грипти Это нормальная составляющая влагалищного микробиома. Неизвестно, почему грибки иногда начинают резко размножаться и вызывать симптомы. Это случается как минимум у 70% женщин, и у 5% из них постоянно бывают рецидивы. Большинство инфекций связано с Candida albicans, вместе с тем растёт число инфекций, вызванных видами non-albicans. Таблетки для перорального приёма и топические лекарственные средства одинаково эффективны. Если лечение не вызвало действия, сдайте мазок на культуральное исследование.